Редактор лично открыл дверь на лестницу. Там стоял долговязый мальчишка в вельветовой курточке, в кепочке букле торчал сизый от дыма нос, гордо позировали новые туфли на микро порке. Вот это и есть Евг Евтушенко, так точно? Сколько жилет этому вашему Евг Евтушенко?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 Через коридор видно было, как кто-то сверху из другой редакции прошел мимо Евка Евтушенко, и как тот потянулся к прошедшему длинной шеей, прозрачный зрачок блеснул неожиданно умудренной лукавинкой, прошедший хохотнул, что-то сказал явно вдохновляюще, от чего Евка Евтушенко сплескал на лестничной площадке маленького трепачка-чечеточку. Дела идут, кантора пишет. Чем же вас подкупили его стихи? спросил Мукзар у Тарасова. На главного редактора он уже не обращал никакого внимания. Тарасов сидел, как Будда, почти отключившись от действительности, но все-таки разомкнул уста,、э, звонкостью такой, ну, молодостью такой. В этот момент Ев... Евтушенко прикончил папиросу каблуком микропорки и заметил, что дверь в кабинет главного редактора открыта. Немедленно поспешил мимо по коридору в туалет и, проходя, заглянул в кабинет с огромным всячхватывающим интересом. «Ха -ха, каков подсан, подумал Нугзар, и вдруг сложилась другая оригинальная мысль. Нет, такому в тюрьме явно нечего делать. Тарасов тут вытащил из кармана бумажный лепесток. Вот еще одно стихотворение принес. Есть неожиданные рифмы, идеальность безупречная. Последнее стихотворение Евка Евтушенко называлось «Судьба боксера» и рассказывало о тяжкой судьбе.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 Ну, просто до моего звонка пока не надо. Стихи ей-ей <смех> не испортятся за пару недель. Помните, как один поэт сказал, «Моим стихам, как драгоценным винам, наступит свой черед». Тарасов проглотил слюну, отовлекся взглядом в угол,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 За две недели Берри, разумеется, и думать забыл об авторе стихов на Красной площади. Приближалось главное событие 1949 года — испытание устройства всеми Палатински. Несколько раз собирали актив засекреченных ученых, накручивали кишки на кулак, совершили поездку по объектам.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 Однажды Нокзар для собственного алиби все же упомянул о посещении редакции. Сделал он это именно тогда, когда шеф был меньше всего расположен говорить о чем-нибудь, кроме устройства. Однако Лаврентий Павлович тут же его перебил. «О чем ты говоришь, генерал? Да пошел он нахер этот гомохлебула, шеф Куненко!» из-за этого можно было сделать вывод, что тот приступ необъяснимой ярости в адрес поэта, скорее всего, относится к чудачествам среднего возраста, что все это надо забыть в той же степени, как не следует держать в уме разные прочие эскапады с отрапа, не уж во всяком случае. Молодой Евка Евтушенко может пока что благополучно. Трудиться над своей корневой рифмой во славу завоевания революции?